Рождение Apple. Новой компании нужно было название. Джобс съездил на единую ферму, где когда-то обрезал яблони, возняк встречал его в аэропорту. На обратном пути в Лос-Альтос друзья придумывали название. Перебрали стандартные технические наименования вроде Matrix изобрели пару неологизмов наподобие ExecuTech и разбавили список банальным Personal Computers Inc. который нужно было определиться с окончательным вариантом. Джобс планировал начать оформлять документы. Наконец Джобс предложил Apple Computer. Я как раз сидел на яблочной диете, объяснял он, и только что вернулся с фермы. Название звучало забавно, энергично и не страшно. Слово Apple смягчало серьёзное компьютер. К тому же в телефонном справочнике мы бы оказались перед Atari. Стив сказал Возу, что если до завтра ничего лучше в голову не придет, компания будет называться Apple. Так и вышла Apple остроумное решение. Слово олицетворяло простоту и располагало к себе, оригинальное, но при этом привычное, как кусок пирога. Было в нем что-то от контркультуры, возвращение к природе, при этом оно, как нельзя лучше, подходило американской компании. Казалось, эти два слова Apple Computer совершенно не гармонируют друг с другом, и это было забавно. "Это была почти бессмыслица", рассказывал Майк Маркула, вскоре ставший первым директором новой компании. Но заставляло задуматься: яблоки и компьютеры. Что между ними общего? Зато все запомнили название и стали нас узнавать. Возняк не захотел сразу же перейти в новую компанию на полный рабочий день. В глубине души он был или думал так типичным инженером HP и не был готов уволиться. Джобс понял, что ему понадобится помощник, чтобы уговорить Возняка бросить HP, а также третий голос на случай, если они с Возом разойдутся во мнениях. Поэтому он пригласил своего друга Рона Уэйна, инженера Atari, который когда-то основал собственную компанию по производству игровых автоматов и прогорел. Уэйн знал, что уговорить Возняка уйти из HP будет не так-то просто. Впрочем, срочной необходимости в этом и не было. Главное убедить Воза, что все проекты его компьютеров должны принадлежать Apple. Воз трепетно относился к схемам, которые придумывал, и хотел использовать их для других целей или отдавать HP, вспоминало Уэйн. Мы же со Стивом понимали, что эти чертежи должны лечь в основу Apple. Мы битых два часа обсуждали это у меня дома, и наконец мне удалось уговорить Воза. Рон объяснил ему, что великий инженер может прославиться только если объединит усилия с великим бизнесменом. А это значит, что все его чертежи должны принадлежать компании Apple. На Джобса своё выступление Уэйна произвело такое впечатление, что он предложил ему 10% акций Apple. статус одного из основателей компании, что-то вроде пита беста для The Beatles, и что важнее, роль третейского судьи в вопросах, по которым Джобс и Вос разойдутся во мнении. Они были очень разные. Но вместе сильнейшая команда, рассказывал Уэйн. Джобс, словно обуреваемый демонами, и ангельский добродушный Вос, наивный как ребенок. Дерзость Джобса помогала ему решать вопросы, пусть иногда и манипулируя другими. Его харизма завораживала Но Он мог быть холодным и даже жестоким. Возняк же был робок, застенчив и от этого казался инфантильным, хотя и милым. "Вос умница, светлая голова, но в присутствии чужих теряется и не знает, как себя вести", говорил Джобс. Так что мы органично друг друга дополняли. Помогало и то, что Джобс восхищался инженерным талантом Воза, а тот в свою очередь высоко ценил деловые способности Стива. Мне никогда не хотелось заключать сделки, расталкивать кого-то локтями, с кем-то соперничать. А Стив, как ни в чем не бывало, звонил людям, с которыми даже не был знаком, и добивался своего, сказал возняк. С теми, кого Стив считал туповатыми, он не церемонился. Но я от него за всю жизнь грубого слова не услышал, даже потом, когда у меня бывало не получалось ответить на вопрос так хорошо, как ему бы того хотелось. Хотя Возняк согласился, что придуманный им новый компьютер должен стать собственностью Apple, но все равно сперва намеревался предложить эти чертежи HP как своему непосредственному работодателю. Я считал себя обязанным рассказать HP об изобретении, которое придумал во время работы в компании, говорил Возняк. Так было честно и правильно. Весной 1976 года Стив показал чертежи своему боссу и руководству компании. HP впечатлились, но по позрилым размышлениям решили, что HP не будет работать над этим проектом. Мол, это продукт для ограниченной группы любителей, по крайней мере, в таком виде, а следовательно, не вписывается в концепцию производимых компаний массовых товаров высокого качества. Я расстроился, признался Возняк, но отказ HP развязал мне руки, и я отдал чертежи Apple. 1 апреля 1976 года Джобс и Возняк отправились к Уэйно в Маунтин-Вью, чтобы составить соглашение о партнерстве. Уэйн сказал, что ему уже доводилось писать кое-какую юридическую чушь и самостоятельно накатал документ на трех листах. Читать это было невозможно, в тексте встречались предложения с оборотами вроде: "настоящим уведомляем", "на основании вышеизложенного", "учитывая все вышеизложенное и принимая во внимание передачу соответствующих долей". Но проценты прописали чётко: 45%, 45%, 10%. Не забыв упомянуть, что на любые расходы, превышающие 100 долларов, требуется согласие минимум двух партнеров. Указали и обязанности сторон. Возняк нес общую и главную ответственность за проектирование электротехники, Джобс за электротехнику и маркетинг, а Уэйн – за техническое проектирование и документацию. Джобс подписал соглашение строчными буквами, Возняк вывел свою подпись аккуратным почерком, а Уэйн поставил неразборчивую закорючку. А потом Уэйн испугался. Когда Джобс начал строить планы, как взять кредит и потратить деньги, Рон вспомнил неудачу с собственной фирмой. Ему не хотелось снова прогореть. У Джобса и Возняка сбережений не было, но Уэйн, опасавшийся глобального финансового кризиса, прятал в матрасе золотые монеты. И поскольку по документам Apple была не корпорацией, а простым товариществом, партнеры лично несли ответственность по долгам. Уин побоялся, что в случае чего кредиторы начнут за ним охоту. Через 11 дней он явился в налоговую инспекцию Санта-Клары с заявлением о выходе из товарищества и поправками к договору. В виду пересмотра соглашения сторон, говорилось в документе, Уин утрачивает статус партнера. Также было указано, что за свою долю 10% акций компании он получил 800 долларов, а потом еще полторы тысячи. Если бы Уэн не передумал, в 2010 году эти 10% составили бы около 2,6 миллиарда долларов. Теперь Джeron живёт на пенсионное пособие в небольшом домике в Парампе, штат Невада, играет по мелочи на автоматах, но утверждает, что ни о чем не жалеет. Тогда мне показалось, что это лучший выход, рассуждает он. Энергия у ребят была ураганная, и я, зная себя, решил, что я не потяну. Вскоре после заключения договора о создании Apple, Джобс и Возняк вместе выступили на заседании домашнего компьютерного клуба. Возняк показал одну из недавно изготовленных ими плат с микропроцессором и 8 килобайтами памяти и рассказал про написанную под него версию Бейсика. Особое внимание он уделил тому, что считал главным. Удобная, привычная для людей клавиатура вместо сложной панели для ввода со множеством лампочек и переключателей. После него пришел черед Джобса. Он сообщил, что у Apple, в отличие от Altair, все основные компоненты уже встроены в компьютер, после чего задал слушателям вопрос: "Сколько, по их мнению, покупателей будут готовы заплатить за такое чудо-компьютер?" Так он хотел подчеркнуть важность Apple. В дальнейшем на презентациях Джобс не раз прибегал к этому риторическому вопросу. Выступление не произвело на аудиторию особого впечатления. В ВП11 стоял уцененный микропроцессор, а не Intel 8080. Однако один человек все же заинтересовался компьютером. Его звали Пол Терл. В 1975 году он открыл на Каминерриал в Менло-Парке компьютерный магазин под названием Byte. Теперь же год спустя у него было уже три магазина, и он планировал со временем открыть сеть по всей стране. Джобс был польщен вниманием и с удовольствием устроил для Террола персональную презентацию. «Взгляните на этот компьютер, вдохновенно вещал он. Вам непременно понравится то, что вы увидите. Террол проникся и оставил Джобсу с возом свою визитку. Обсудим, пообещал он на прощание. Я готов все обсудить, заявил на завтра Джобс, войдя босиком в магазин Террола. Ему удалось заключить сделку. Террол заказал у друзей 50 компьютеров, но с одним условием. Ему не нужны были печатные платы за 50 долларов, чтобы покупатели потом сами приобретали необходимые микросхемы и собирали компьютер. Это могло заинтересовать лишь немногих любителей. Terrell настаивал, что платы должны быть целиком и полностью укомплектованы, Тогда он был готов заплатить по 500 долларов за штуку, сразу же, как заказ будет доставлен. Джобс немедленно позвонил вознику HP: "Сядь, а то упадёшь, начал он. Возняк ответил, что стоит, но Джобс все равно сообщил ему новость. Я был потрясен. просто потрясен», – вспоминал Возняк. Этот момент я никогда не забуду. Чтобы выполнить заказ друзьям, нужно было купить деталей на тысяч долларов. Ален Баум, их старый товарищ по Хоумстеду и его отец согласились дать Возу и Джобсу взаймы тысяч долларов. Стив попытался взять кредит в банке лос альтаса но, как и следовало ожидать, менеджер, посмотрев на него заявку, отклонил. Тогда Джобс отправился в магазин Hewlett и предложил долю в акциях Apple в обмен на детали, но владелец отказал парочке юных нырях. «Элкорн из Атари продал бы им микросхемы, но только если бы ему заплатили вперёд. Наконец, Джобсу удалось уговорить менеджера Gamma Electronics позвонить Терлу, чтобы тот подтвердил, что заказал у них с возом компьютеров на 25 тысяч долларов. Терл был на совещании, когда его по громкой связи срочно позвали к телефону. Джобс умел настаивать на своем. Менеджер из Грэма объяснил, что к нему пришли двое неопрятных парней с заказом из Байта. Можно ли им верить? Терл подтвердил, что все правда, и магазин согласился выдать Джобсу детали в кредит на 30 дней. Цех в гараже. Первые 50 компьютеров Apple I, которые через месяц по истечении срока оплаты закупленные в кредит деталей, нужно было доставить в Байт, собирали в доме Джобсов в лос альтасе К работе привлекли всех, кого можно: Джобса, возника Даниэла Котки, и его бывшую девушку Элизабет Холмс. Она уже бросила секту, в которую раньше вступила, и Патти, беременную сестру Джобса. Ее бывшая спальня, кухонный стол и гараж превратились в рабочие места. Холмс, посещавшая занятия по ювелирному мастерству, паяла микросхемы. В основном я справлялась, но однажды случайно капнуло на них припоем, вспоминает она. Стив рассердился. Запасных деталей у нас нет, справедливо заметил он и поручил Элизабет вести учет и оформлять документы, а паять стал сам. Готовую монтажную плату передавали вознику. Я подключал платы к телевизору и клавиатуре, чтобы проверить, работают ли они, рассказывал воз. Если все было в порядке, складывал в коробку. Если нет, вычислял, что не так и устранял неисправность. Пол Джобс на время перестал возиться со старыми автомобилями и освободил сыну с друзьями весь гараж, принес туда длинный старый верстак, повесил на стену лист гипсокартона, прикрепил к нему схему компьютера и поставил ряд пронумерованных ящиков для деталей. Еще он установил под инфракрасными лампами жаропрочный контейнер, чтобы можно было проверять, как работают компьютеры ночь напролет при высокой температуре. Периодически Стив, потеряв терпение, срывался на крик, и пол его успокаивал. "В чем дело?" спрашивал он. "У тебя что, в заднице свербит?" Еще он время от времени просил вернуть телевизор, единственный в доме, чтобы посмотреть финал какого-нибудь футбольного матча. Тогда Джобс и Котки устраивали перерыв в работе и усаживались гитарой на лужайке перед домом. Клара не возражала, что в доме постоянно толкутся друзья Стива и все завалено деталями компьютеров. Ее расстраивало, что сын питается непонятно чем. Она только вздыхала, когда слышала о его очередной диете, вспоминает Холмс. Клара хотела, чтобы Стив был здоров. Он же в ответ нес какую-нибудь чушь вроде: "Я фрутарианец и буду есть только листья, собранные девственницами при свете луны". После того, как Возняк одобрил дюжину собранных монтажных плат, Джобс отвез их в байт. Увиденное озадачило Террола. К платам не прилагалось ни блока питания, ни коробки, ни монитора с клавиатурой. Он же все таки ожидал получить готовый товар, не требовавший доработки. Но Джобс смерил его таким взглядом, что Террол согласился принять заказ и заплатить. Спустя 30 дней стало ясно, что Apple скоро начнет приносить прибыль. Платы обошлись нам дешевле, чем мы предполагали, потому что мне удалось получить хорошую скидку на детали, вспоминал Джобс. И те 50 компьютеров, что мы продали в байт, окупили почти всю сотню. Теперь можно было распродать друзьям и знакомым из домашнего компьютерного клуба оставшиеся 50 и получить прибыль. Элизабет Холмс теперь работала в Apple бухгалтером на неполный день и получала 4 доллара в час. О раз в неделю она приезжала из Сан-Франциско и приводила в порядок записи, которые вел Джобс. Чтобы Apple больше походила на серьезную компанию, Стив договорился с телефонной службой, которая переадресовывала все сообщения к Клари. Рон Уэйн нарисовал логотип в орнаментальном стиле графических иллюстраций книгам викторианской эпохи. Он изобразил Ньютона, сидящего под деревом, подписью служила цитата из прелюдии Уордсворта: "Ум что в одиночку плывет сквозь мысли странное море. Довольно нелепый девиз, который больше подходил самому Ойну, нежели компании Apple Computer. Ей скорее соответствовала строчка, в которой Уордсворт описывал начало французской революции: "Видеть ту зарю уже было счастьем, но быть молодым блаженством было высшим". Возняк подтверждал: "Мне тогда казалось, что мы участвуем в величайшей революции всех времен, и я был счастлив, что мне выпала такая честь". Вос уже начал обдумывать следующую версию компьютера, поэтому первый так и назвали Apple 1. Джобс и Вос заезжали в магазин электроники на Камина-Риал, чтобы уговорить их взять товар на продажу. Вдобавок к той партии, которую купил Байт, и к тем 50, что распродали друзьям, они собрали еще сотню для магазинов. Однако по поводу стоимости мнения снова разошлись. Вос думал продавать компьютеры примерно за ту же цену, в которую обошлись детали. Jobs же хотел получить серьезную прибыль. Разумеется, он одержал верх. В магазины компьютеры отдавали по цене втрое превышавшей себестоимость монтажных плат плюс 33% надбавки к 500 долларам оптовой стоимости, которую платил друзьям Terl и хозяева других магазинов. В итоге получилось 666 долларов 66 центов. Мне всегда нравилось повторять цифры, говорит ВОЗ. Номер моей службы телефонных розыгрышей был 255 6666. Друзья не знали, что в откровении Иоанна Богослова 666 названо числом зверя. Но вскоре на них полился поток жалоб, усилившийся после того, как число 666 появилось в фильме Амен, который вышел в том же году. В 96-м году один из первых Apple 1 был продан на аукционе Кристи за тысяч долларов. Первая статья о новых компьютерах появилась в июльском выпуске ныне несуществующего журнала «Интерфейс» за 1976 год. Джобс с друзьями по-прежнему собирали компьютеры вручную дома у Стива, но в статье его назвали директором по маркетингу и бывшим неофициальным консультантом Atari. Все это придавало Apple необходимый вес. Стив поддерживает связь со многими компьютерными клубами, чтобы держать руку на пульсе и следить за развитием новой отрасли, говорилось статья. Дальше автор цитировал слова Джобса: "Обсудив с покупателями их потребности, ожидания и мотивы, в ответ мы дадим им то, что они хотят". К этому времени у Apple появились конкуренты, и помимо LTR, в частности IMSAI 8080 и Sol 20, выпущенные корпорацией Processor Technology. Sol 20 собрали Ли Фельзенштейн и Гордон Френч из домашнего компьютерного клуба. Друзьям удалось попасть на презентацию в день труда, Тогда состоялся первый ежегодный фестиваль персональных компьютеров Personal Computer Festival. Мероприятие проходило в старом отеле на набережной в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Джобс и Возняк прилетели рейсом авиакомпании TWA в Филадельфию. При них была коробка из-под сигар с Apple 1 и еще одна с моделью его преемника, над которым работал ВОЗ. В самолёте за ними сидел Фелзенштейн, который, взглянув на Apple-1, заявил, что ничего интересного не увидел. Взняку такие разговоры за спиной действовали на нервы. Мы слышали, как они обсуждают бизнес-планы, рассказывал он, сыплют терминами, которых мы никогда раньше не слышали. Большую часть времени Возняк проводил в номере, работая над новой моделью компьютера. Он был слишком застенчив, чтобы стоять у столика, который выделили Apple в самом дальнем углу павильона. Дэниел Котки приехал на поезде из Нью-Йорка. Он теперь учился в Колумбийском университете и общался с посетителями, пока Джобс бродил по залу и рассматривал изобретения конкурентов. Увиденное его не впечатлило. Стив понял, что возняк лучший инженер-схемотехник, а Apple 1, как и, разумеется, его преемник, с точки зрения функциональности даст любому из представленных компьютеров 100 о вперед. Но Sol 20 оказался презентабельнее. Блестящий металлический корпус, клавиатура, блок питания, провода он выглядел солидно, тогда как Apple 1 небрежным внешним видом напоминал своих создателей.